Сейчас оформит паспорта, и мы уедем. Машина уже ждет внизу. «А где банкир?» — спросил дронга «Какой банкир?» — не понял Кирим Измайлович. «Мурат Гасанов», — пояснил Дронго. «Он тоже должен был быть в аэропорту». «Он на улице ждет», — махнул рукой его собеседник. «Боится сюда входить, может, знакомых из Баку встретить. Он ведь у нас только что из тюрьмы сбежал». Прямо из тюрьмы КГБ, представляете? Почему на улице? Не поняла и Зоя. Боится, что здесь документы начнут проверять и выяснят, кто он такой. В общем, после ареста совсем изменился, другим человеком стал. Сколько у вас людей охраны? Много, захохотал Кирим Измайлович. Меня предупреждали. Ты не волнуйся, очень много. Сколько конкретно настаивал дронга Они стояли в самом центре зала, где раньше был бюст Владимира Ильича Ленина, столь нелепый и ненужный в подобном помещении. «Человек пятнадцать», — ответил с гордым видом Керемизмайлович, «и опять машин людей сюда вызвал. Они весь аэропорт оцепили. Никто пикнуть не посмеет, охранять будем как нужно, все понимаем». Напрасно так много, чуть поморщился Дронго. Помочь они нам не смогут, а внимание к себе привлекут обязательно. Вы бы еще объявление дали в газету и по телевидению о нашем прибытии». «Мне так приказали», — возразил Керим Измаилович. «Багиров сказал, если с головы Зои и приехавшего с ней человека хоть один волос упадет, я буду очень недоволен. Поэтому я и привез такую охрану. Разве это плохо?» Неплохо, но лучше пять хорошо подготовленных людей, чем 20 простых амбалов с пистолетами. От них мало проку, объяснил Дронга. У меня люди подготовлены, обиделся его собеседник. «Еще нужно поискать таких. Пусть мне принесут оружие. На улице дадим хоть автомат, кивнул Кирилл Измайлович. Сюда пусть принесут, сдерживаясь, сказал Дронга. На улице поздно будет. Акрам обратился Кирим Измайлович к, к стоявшему рядом парню, очевидно, его помощнику. «Спустись вниз и возьми у кого-нибудь из ребят оружие, а свой пистолет отдай нашему гостю». «Прямо здесь?» — уточнил туповатый парень. «Не здесь!» — мешался дронга «Идем в туалет, там ты мне и отдашь». Акрам покорно пошел за ним в расположенной с левой стороны зала мужской туалет. Войдя в помещение, они огляделись. Все кабинки были открыты и пусты. Акрам вытащил свой пистолет. Это был ПМУ последней модели. дранга проверил оружие, положил в карман. «Откуда такой пистолет?» — хмуро спросил он. «Со склада покупаем?» — весело ответила Акрам. «У военных?» — «Что хочешь, продадут, хоть самолет или танк». Плати деньги, проезжай, забирай. Недавно чеченцы в Москве 100 штук гранатометов купили. Спокойно с центрального склада вывезли. У нас здесь порядок. Он сказал, не порядок, а парадок. И Дронга этого взбесила. У вас здесь полно сукиных детей, зло сказал он, выходя из туалета. А Крам, не понявший, почему так разозлился, этот ненормальный приехавший, пожал плечами и вышел следом. Проходя мимо Керима Измайловича, он кивнул головой и поспешил вниз взять оружие у кого-нибудь из ребят. Внизу щелкнула дверь. В депутатский зал с улицы можно было попасть, только пройдя мимо дежурного, сидевшего за столом, который после звонка сотрудницам смены, находящимся в депутатской уточнении фамилии прибывшего, открывал закрытый на кодовый шифр замка дверь «Паспортающий не готовы?» — спросил дронга «Сейчас должны принести», — успокоил его Керем Измайлович. И в этот момент со стороны аэропортовского комплекса к их зданию подъехал микроавтобус. Из него выскочило сразу несколько человек, бросившихся вверх по лестнице в депутатский зал. Зоя оглянулась, щелкнула дверь со стороны улицы, и на другой лестнице появилось еще трое незнакомцев. Илья Мизмаилович только испуганно вертел головой. Незнакомцы, ворвавшиеся в депутатскую со стороны улицы, уже поднимались по лестнице, когда к ним подошла женщина-пограничник,